«Я уже давно заметил, что у тебя временами отвратительное настроение», — осторожно бросил Марат. «Когда втемяшится в голову какая-нибудь идея и ни днем, ни ночью не дает тебе покоя», — заговорил Цой, опускаясь на табурет и сжимая голову ладонями, — «когда она то дается в руки, то ускользает, точно издевается над тобой. Если бы ты знал, Марат, как это тяжело! Мне казалось, что я на пороге большого открытия». «Открытие?» — встрепенулся Марат, словно боевой конь, настороживший уши при первых звуках трубы. — О, Цой! е с ли это не секрет? Его глаза засверкали, в голосе послышались нотки мольбы, даже непокорный хохолок на темени как будто приподнялся еще выше, словно материализованный вопрос. Цой горько усмехнулся и сказал. — К сожалению, это скорее...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 объяснил случайностью присутствие растворенного золота в крови этого проклятого моллюска имени лордки Панидзе, я в душе не согласился с ним. Случайности редки в природе. Нельзя основываться на них. Все должно иметь закономерное объяснение. И неужели так густо разбросаны по дну океана эти золотые россыпи? И я вспомнил, что весь мировой океан представляет гигантскую золотую россыпь. Все 1300 миллионов кубических километров океанических вод насыщены золотом. Ты это должен знать. Ведь в морской воде ты найдешь очень много элементов, имеющихся в земной коре. В большем или меньшем количестве, многое даже в микроскопических долях процента, но найдешь. Здесь Все, начиная от кислорода, водорода, простой поваренной соли, до железа, серебра, золота и даже радия, или в чистом виде, или в виде различных химических соединений с другими элементами. В морской воде главную роль играют, конечно, кислород и водород, которые и образуют самоё-то воду. Если она заключает в себе эти элементы в размере 96,5% своего веса, то хлоровней всего 2%, натрии 1 и 14 сотых процента, магния, серы, кальция брома, рубидия в сотой и т ы с я ч н ы е д о л и процента, а скажем, з о л о т о ничтожнейшие Миллионные доли процента, но если помножить эти ничтожнейшие количество золота на миллиарды тонн воды Мирового океана, то в ней окажутся сотни миллионов тонн золота. — Вот бы научиться добывать это золото, — задумчиво проговорил Марат, — вот это была бы валюта. — Грандиозный, неисчерпаемый золотой фонд Советского Союза. Кто-нибудь уже, наверное, пробовал добывать его, Цой? — Ну, разумеется, сколько раз. Но ничего не выходило. Все попытки оканчивались неудачей. То есть добывать-то его добывали, но игра не с т о и л о свеч. Если добывали миллиграмм золота, то обходился он, просто для сравнения скажу,